Глава 2. В Лефортовском дворце умирал император Отрок, а в Кремлевском уже шло предварительное совещание членов Верховного Тайного Совета и некоторых из первых родовитых сановников о том, кому быть преемником. В совещании участвовали великий канцлер Российской империи граф Головкин, князья Василий Владимирович и Власилий Лукич-Долгоруковы и князья Дмитрий Михайлович и Михаил Михайлович Голицыны. Не было князя Алексея Григорича и вице-канцлера Астермана, уехавших после кончины государя домой. В это же собрание прибыли и архиереи, совершившие последний обряд над умирающим, неизвестно, по приглашению ли, по собственному ли побуждению или по распоряжению владыки Феофана Прокоповича, мечтавшего играть политическую роль. Вторжение духовенства, этого нового элемента, и притом элемента враждебного в совещание, почти что семейное, двух родовитых фамилий, Долгоруковых и Голицыных, конечно, не согласовывалось с их видами, а потому князь Василий Владимирович поспешил объявить архиереям что собрание для совещания о престолонаследии назначено во дворце не раньше 10 часов утра. Оскорбленные иерархи ушли. С их уходом начались шумные споры. Вопрос действительно выставлялся в первый раз в исторической жизни государства. Потомков царствующего дома по мужской линии после смерти Петра II не оставалось никого, а по женской линии, напротив, несколько лиц. По духовному завещанию Екатерины I на престол Российской империи более всех имел право сын покойной старшей дочери Петра Великого Анны Петровны, наследный принц шлезвиг галштинского Карл Петр Ульрих, Но во царении этого еще ребенка государя более всех других не могло нравиться русским вельможам. Оно, во-первых, ставило Россию в неприятные отношения с Данией за шлезвик, а во-вторых, угрожало наплывом голштинцев. А каковы были голштинцы, это могли знать русские по Басевичу, насолившему и надоевшему всем в царствовании Екатерины первой. Поэтому, естественно, что кандидатура принца Карла Петра Ульдриха провалилась почти по единогласному мнению. Названо было кем-то имя второй дочери Петра, Елизаветы Петровны, но точно так же единогласно отвергнуто. Цесаревна так молода, так любит удовольствие. Выйдет замуж, Бог знает, кому придется кланяться. Вдруг выйдет еще хуже. Явятся фавориты неизвестно из какой среды, вроде Шубиных. Пострадает амбиция старых родичей. Царица инокиня Евдокия Федоровна, высказал было Дмитрий Михайлович, да и сам одумался, стара, наладан дышит. Конечно, отсрочка, а все вопрос опять же, только будут ли еще они, верховники, после такой отсрочки в таком же авантаже, как теперь. И Евдокия отстранена. Остаются дочери Ивана, старшего брата Петра, Екатерина, Анна и Просковья. Но Екатерина, бывшая замужем за герцогом Мекленбургским и уже лет десять как бросившая мужа, жила постоянно в Москве и не пользовалась общим расположением. «А что же можно сказать против Анны Ивановны?» спросил Василий Лукич Долгоруков, как видно забывший о им же самим диктованной духовной или рассчитавший, что возвышение семьи князя Алексея не принесет ему личного интереса. Возражение не высказано. Значит, выбор удовлетворял всем ожиданиям. Да иначе и быть не могло. Анна Ивановна была вдова, не стара, но и не в таких, однако, летах, чтобы можно было опасаться нового замужества. Живя в метаве, как герцогиня Курлянская, она не прерывала тесных отношений с русским двором, имела при нем своего постоянного агента, временами наезжала сама и была ко всем так ласкова, да и не только ласкова, а нуждаясь постоянно в деньгах и подарках, ко всем влиятельным лицам относилась всегда искательно и предупредительно».